652. -е. Матерь Агни-йоги Если произнесенное слово силу имеет, то имеет ее и каждое записанное. Но как произносимые слова бывают лишены содержания, так же бывает и вырешено и записанное, и печатное слово. Сколько пустых книг заполняют книжные полки, и говоришь о книгах явно зловредных. И устное печатное слово подлежит контролю и охране, Позаботиться о том и другом пришло уже время, иначе много ненужного балласта будет отягощать сознание человека.